Глава 4. В запутанном мире. Я не знала, сколько прошло времени с тех пор. Могли минуть лишь мгновения, а могли часы. Убийство героя уничтожения, появление девушки, что назвала себя бывшим героем, Зетт, другая богиня войны, и, наконец, Мерсис, богиня жестокости. Что случилось с верховной богиней Зестерой и Арией? Что стало с Божьим Царством? И что теперь будет со мной? Чем больше я вспоминала те ужасные вещи, что произошли перед тем, как я потеряла сознание, тем сильнее меня пробирала дрожь. И я чувствовала, как мое собственное сознание судорожно ищет спасение в окружающем меня мраке. Я была богиней, и все же в отчаянных ситуациях всегда обращалась к одному и тому же имени. Оно принадлежало не богам Божьего Царства, а человеку, которого я любила своей смертной жизнью. «Помоги мне, Сэя». Лишь его имя билось в моем сердце. Тем не менее, ответа не последовало. Вместо него я ощутила тепло, и чья-то мужская рука коснулась моего лица. Это ощущение вызывало ностальгию. Сэя. Это ведь ты? Сэя. Точно. Он всегда защищал меня, когда я попадала в опасную ситуацию. И я крепко обняла его, а потом открыла глаза. Сэя. Однако... Передо мной стоял мускулистый бог-мужчина с усами и густо покрасневшими щеками. — Листа, можешь меня так не обнимать? Это…смущает. — Отвали от меня! Сейчас же! — О, больно! — тут же оттолкнулся Лсея, я рухнула на землю. — Проклятье! Да — что за чертовщина с тобой творится? Это я тут должен расстраиваться! Ты же сама кинулась меня обнимать! Между прочим, без разрешения. Ох, покати минутку. Лучше замолчи, иначе меня сейчас вырвет. Приходишь в себя, да? Ты такая грубая. В ответ на крик Телсей я покачала головой. Я настоящая идиотка. Сей просто не мог здесь оказаться. Я ведь его даже не призывала. Кстати, где мы вообще? Вытерев кисловатую слюну с губ, я огляделась и пораженно охнула. Вокруг нас была лишь пустота. Она простиралась далеко за горизонт, и куда бы я ни посмотрела, мне встречалась пустота. Если приглядеться, в мелком песке встречались осколки камней и сухая трава. Но место это выглядело не как обычная пустыня, а скорее как последствия огромной жестокой битвы, что произошла когда-то давно. Чуть дальше я даже обнаружил разбросанные по земле человеческие кости. «Целсей, что это за жуткое место?» «Понятия не имею, но мы определённо не в Божьем царстве». Услышав его неожиданно спокойный голос, я обернулась и увидела, что Целсей стоит, обнимая себя за плечи, а ноги его дико трясутся. Кажется, не такой уж он и спокойный. «Оно меня пугает, и в воздухе так и веет злом. Листа, можно взять тебя за руку?» «Конечно, нет. Сам себя за руки держи». «Я просто попросил взяться за руки, и ничего больше. Ты вправду такая жестокая». «Что важнее? Где Ария и госпожа Данелла? Что случилось с другими боками?» «Когда я очнулся, поблизости была только ты. Может, нас одних закинуло в это странное место?» «Быть не может». Должно быть, я выглядела очень жалко и испуганно. Потому что Целсей, чтобы поднять мне настроение, пробормотал. Эм, ну не стоит так расстраиваться. Пока ведь с нами ничего не случилось. Нет, пожалуйста, только не это. Я не хочу умереть вместе с тобой, Целсей. Да что с тобой не так? Почему ты всегда со мной такая грубая? В любом случае, мы должны вернуться в Божие Царство. Да, это верно. Ладно, Листа, открой портал. «Чего? Целсей? Ты разве сам не можешь призвать портал?» «Ну, понимаешь, раньше я никогда ничем таким не пользовался. Поэтому без понятия, как его создавать». «Ох…» Бесполезный мыштоголовый бог порой меня просто поражал. Вздохнув, я произнесла заклинание, чтобы открыть портал Божьего Царства, а потом дрожащими руками медленно толкнула врата. От нервы в горле пересохло. «Что не так?» «Там что-то есть?» «Подожди секунду». Когда мы спасали Эксфолию, из-за действия проклятой сферы во вратах появлялась белая стена, и из-за нее вернуться Божье Царство не представлялось возможным. Интуиция подсказывала мне, что и на этот раз добраться до Божьего Царства у нас не получится. Но, к удивлению, все оказалось в порядке. «Отлично, мы возвращаемся». Со спокойной душой мы с Целсейм шагнули в портал. Тем не менее, как только мы оказались по ту сторону, лицо Целсей побледнело. «Листа, тут что-то странное. Ты уверена, что мы в Божьем Царстве?» Как и всегда, портал должен был вывести нас на главную площадь. Но место, в котором мы очутились, было покрыто густым туманом, из-за чего я не могла разглядеть ничего дальше собственного носа. «Что это за туман?» «Может, Мерсиз что-нибудь сделала? Давай найдем кого-нибудь и спросим, что произошло». Мы с Сэлсэем неторопливо двинулись вперед, почти вслепую. Через несколько минут Сэлсэ прищурился. «Смотри, там кто-то есть!» Чуть дальше перед нами я разглядела спину бога в белой мантии. От него не исходило никакой злой ауры, так что это была не Мерсис и не какой-то дьявол, поэтому мы подошли ближе. «Извините, Мерсис. Хотя нет, в божьем царстве теперь безопасно?» «Божье!» Царство! Раздался после моего вопроса скрипучий голос, затем Бог медленно повернулся. Я чуть в обморок не упала на том же месте. Его лицо было пустым, только огромные черные провалы глядели прямо на нас. Мыцецы им громко завопили. Из пустого лица донесся жуткий хохот. Это преисподняя! преисподняя! «Преисподняя?» Кошмарное существо стало к нам приближаться. Спешно отступая, я пробормотала. «Вот как! Хорошо, понятно. Простите нас!» Мы с целсеем кинулись прочь через густой туман. Пробежав некоторое время в обратном пути, мы остановились, и Целсей сердито закричал. «Эй, это всё-таки не Божье царство?» «Неправда. Я ещё никогда не ошибалась!» «Но тот парень сказал, что это преисподняя. Как нас вообще сюда занесло?» «Не знаю я. Ой, погоди. Я что-то слышу». Внезапно туман рассеялся, и перед нами появилось пустое лицо. «Чего? Вы нас преследовали?» Ма -ха, -ха, ха я ощущаю святую ауру. Я чую её. Чую!» Продолжая повторять одни и те же слова... Жуткое существо подобралось к Целсею. «Эй, стой! Что? Тебе от меня что-то надо?» Пустое лицо приблизилось к дрожащему Целсею вплотную, а затем наружу высунулось длинный похожее на язык нечто. ма -ха -ха. хороший, какой хороший бог, ма -ха -ха. Не успел Целсей отстраниться, как его лицо облизнул этот отвратительный длинный язык. Целсей завопил и бросился бежать. А я тут же ринулась за ним. «Подожди, подожди меня!» «Чего ты ждешь? Меня же сейчас сожрут! Портал, призови портал! Листа!» «Но куда? Куда нам идти?» «Куда угодно! Мы сейчас же должны отсюда свалить!» и Я немедленно открыла портал и запрыгнула туда вместе с Телсеем. Выбравшись из портала, мы оказались на широко безжизненной равнине. Короче говоря, мы вернулись в ту мрачную пустошь, с которой и начали. «Я... я думал, та штука меня сожрет!» Присев и зачерпнул горсть мелкого песка у себя под ногами и принялся оттирать им вязкую жидкость с лица и тела. «Эй, Целсей, что такое преисподняя?» Я когда-то слышал о ней от госпожи Зестера. «Кажется, это особенный мир, который служит мостом между небесным миром и дьявольской областью». Но деталей не знаю. И почему портал вывел нас к пресподней? И Я вдруг вспомнила, как Мерси сказала, что долгая история Божьего Царства завершится. И я попробую призвать портал еще раз. И я вновь открыла портал Божьего Царства, беспокоясь об остальных. Однако стоило мне распахнуть врата, как наружу хлынул знакомый туман, а затем... Где? Где? Где? «Этот монстр до сих пор там!» Услышав, как чудовище громко облизнулось, я тут же закрыла портал. И если эта штука облизала лицо Целсея, со мной случилось бы то же самое. Божье царство оставалось недосягаемым, поэтому я попыталась открыть портал на Эксфолио, свою родину в человеческой жизни, но ничего не получилось. Похоже, портал действовал только в преисподней и в этой пустоши. В итоге, с помощью портала у меня получится перемещаться только туда и обратно. «Ох, что нам делать?» Я с тревогой вздохнула, не понимая, как следует поступить. Целсей позади заговорил. «Листа, куда ты собралась? Почему ты уходишь?» После его слов я поняла, что не заметила, как начала идти вперед в поисках ответа. Меня вдруг охватило странное ощущение. «Чего? Что это?» Когда мы впервые здесь оказались, я была так расстроена и сбита с толку, что не обращала больше ни на что внимания. Тем не менее, если задуматься, мне казалось, что раньше я бывала в этом месте. «Уверена, где-то неподалеку есть город». откуда ты знаешь?» Я не могла ничего объяснить. Я просто шагала, утопая ногами в песке. Вскоре и пригляделся к горизонту, и мы обнаружили, что перед нами проступили очертания города. «Ого, Алиста!» Ты была права. И я с удивлением кивнула. Моя догадка оказалась верной, но когда мы добрались до города, нас ждало разочарование. Мы натыкались лишь на полуразрушенные дома и обвалившиеся лавки. Поселение превратилось в руины и походило на печально известные города-призраки. Целсей поднял земли сгнивший указатель и пробормотал. «Смотри-ка, тут написано город Эдна». «Что? Город Эдна?» И я точно раньше слышал это название. Э -э «Листа, кто-то идёт!» Пока я старательно копалась в памяти, Целсей громко закричал. Спереди к нам кто-то приближался. Фигура незнакомца сильно отличалась от человеческой и принадлежала огромной ящерице в крепких доспехах. «Чего? Двуногая ящерица?» «Это дракон!» Я спасла больше десяти земных миров. Но лишь в одном встречалась с людьми-драконами. Да, когда-то давно мне достался один мир ранга, Мир, ради которого я впервые призвала Сею. Дракон! Город Эдна! Я вспомнила! Это Гебранд! Гебранд? Мы с Сеей спасли этот мир! Дракон-олюд подошел ближе. Я знала, что это не враг, поэтому спокойно стояла на месте. Как ожидалось, он с почтением опустился передо мной на колени. «Вы преисполнены святости. Возможно, вы богиня?» «Да, точно. Извините, этот мир ведь гибрант. Я права?» «Именно». «Так и думала». Обнаружив, что нахожусь в знакомом месте, я с облегчением вздохнула. Значит, в Империи Росгард все еще были Розали, Мэш и Эль. Тем не менее, Эдна явно отличалась от тех времен, когда мы заходили сюда с Эй. «Простите, но почему город разрушен? Появился какой-то монстр?» «Этот город стал местом битвы. Десять лет назад в жестокой схватке здесь сошлись армии драконьего пламени и силы владыки демонов. Только ценой бесчисленных жертв нам удалось уничтожить владыку демонов, и мы победили. Мир был спасён «А?» «Этот дракон и люд говорил, что они победили владыку демонов, хотя это сделали мы с Эй». От такого заявления я немного разозлилась. — покатите секунду, Владыку Демонов победил герой по имени Роджинсэя. — У Гибранда никогда не было героя. Впервые к нам пришла богиня. — Чего? — Владыка Драгонит, Великий Король Бог Драконов, одержал верх над Владыкой Демонов и избавил мир от злых сил. — Великий Король Бог Драконов? Драгонит? После победы, король Бог дракона стал править Бахамтросом, священной землей драконьего пламени. И именно драконе пламя управляет Гибрандом. Мы многого добились, благодаря нашему святому ангелу. В моей голове никак не укладывалась настолько абсурдная история. Может быть, этот дракон просто сумасшедший? Прежде всего, Эдна была людским городом. И встретить здесь дракона Люда очень странно. Сомневаясь в его словах, я присмотрелась к морде человека-дракона, и у меня возникло очень плохое предчувствие. Несмотря на его улыбку, я чувствовала, что что-то не так. Со мной раньше уже случалось нечто подобное. В мыслях пронеслись воспоминания, когда начальник императора пригласил меня в собор, а потом попытался убить с помощью разрушителя цепей. Что-то подсказывало мне… В сердце этого дракона таилась злоба. Я отступила. Дракон Илю достал из-под панциря толстую книгу, а затем открыл её на красной тканевой закладке. Глава 6 описание Святого Ангела гласит, в будущем может появиться человек, называющий себя героем или богиней, однако он принесёт нам лишь разруху. Этого человека необходимо немедленно уничтожить разрушителем цепей. Внезапно прямо из книги появился длинный меч. Дракон Илюд выхватил его и тут же бросился на нас. Целсейс тошно заорал. Но я среагировала мгновенно. Схватив Селсея, я потянул его вниз, и мы в последнюю секунду вернулись от удара. Дракона Люд с впечатлением сказал. «О, у тебя отличная интуиция!» «У меня покатый опыт!» «В любом случае, те, кто выдает себя за героя-богиню, должны умереть!» Дракона Люд пристально уставился на Селсея своими стеклянными глазами рептилии. «Значит, ты называешь себя героем?» «Неправда, я бог меча. Ох, нет, я... Да, я хозяин кафе». И я пораженно застыла. Даже если бы Целсей представился не героем, а богом, его все равно сошли бы за врага, поэтому он попытался сойти за обычного чужака. Что за безвольная тряпка? Тем не менее, из пасти дракона Люда высунулся раздвоенный змеиный язык, и он заявил. «Тогда ты умрешь, герой кафе». Я же только что сказал, что я всего лишь хозяин кафе. Целсей, возьми себя в руки. На Гибрэнде противники не такие сильные, как на уверенно ты выиграешь, если с ним сразишься. Эээ, да, точно. Он не такой уж и сильный, верно? Сейчас посмотрим. Целсей, кажется, решил заглянуть в статус Дракона Люда. Поэтому я тоже активировала ясновидение. Дракон. Уровень 41. ХП. 67842, МП – 0, сила атаки – 35515, защита – 37489. Нет, это ящерицы правда сильная Его характеристики почти как мои. Чего? Удивлённо воскликнула я. Его статус не уступал зверолюдям эксфолии. Но каким образом? Как это вообще возможно? Это ведь гибрант. Дракон оказался очень мощным, и я не понимала, почему. И пусть Целсей оставался богом меча, каким бы сильным он ни был, он понятия не имел, как бороться с двуногой ящерицей, ведь видел ее впервые в жизни. «Ладно, я все равно обезоружен, а у него меч с зажирителем цепей. Давай лучше сбежим». «Я не позволю вам сбежать». Скинув меч над головой, Зверолюд прыгнул к Целсею. но я достала заранее подготовленный мешочек с песком и бросила его прямо в морду дракона. «Ара!» Захрипел дракон, скорчившись от боли, когда песок забился ему в глаза. «Бежим, Целсей!» «М-да!» Мы ринулись по пустынному городу. Дыхание сбивалось от быстрого бега, и в итоге нам удалось добраться до центра Эдна, где полуразрушенные дома стояли вплотную друг к другу. За одним из них мы и спрятались. «Ох...» Пока я судорожно глотал ртом воздух, Целсей пораженно пробормотал. – Листа, когда ты успела набрать песок? – Перед городом. Я закинула немного в мешок, ну, просто для безопасности. – Ты, честно говоря, ты сейчас была похожа на того героя. Такая же, осторожная. Похоже, долгое пребывание Сэй и меня чему-то научило. Как будто подцепило заразу. Стоило мне об этом подумать… когда нас донялся сердитый голос Дракона Люда. «Подонки! Проклятые злые духи! Где вы прячетесь? Мы, Секта Святого Ангела, не склонимся перед алшностью демонов! Мы не признаем того, кто выдает себя за героя!» «Секта Святого Ангела? Я больше ничего не понимаю!» Выглянув из-за угла, я увидела, что нас преследуют уже три дракона. У него здесь были товарища, Несмотря на это, из-за бесчисленных развалин домов найти нас им не удалось, и мы ушли в противоположном направлении. Кажется, принесло Мы пока в безопасности. В каком месте мы в безопасности? Да что не так с этим опасным миром? Ты врала, ты не спасла этот мир. Нет, я не врала. Я правдой вас спасла, но... Мы что, вернулись назад во времени, когда еще не спасли Гебрандт? Или наоборот, перенеслись в будущее? Нет, быть не может. Должно быть что-то еще. «Эй, Листа, там тоже дракона!» Дрожащим голосом зашептался Сей. Обернувшись, я увидел очередного дракона. В отличие от остальных, носил он не доспехи, а легкую пеньковую одежду. «Да ты издеваешься. Почему их так много?» «Плохо, Листа. Идем. Надо сваливать с этого города». «Да, конечно. Хотя нет. Подожди секунду». Отмахнув сразу же возникшее желание сбежать, я задумалась, как бы на нашем месте поступил сейя. «Тут дракон сообщил остальным, что мы прячемся в городе. Если попытаемся уйти, нас наверняка поймают на границе. Давай лучше залежем где-нибудь здесь и посмотрим, что будет дальше». «Ты уверена, что с нами ничего не случится?» «Вон тот дом выглядит безопасно». «Зайдем внутрь». Мы забрались в ближайший заброшенный дом. Медленно прикрыв дверь, я присела под окном, чтобы наблюдать за окружением. «Ох!» Вдруг застонался Сей за спиной. «Что такое? Ты ранен?» «Нет, голова разболелась от всей этой суеты и стресса. Ох, как же хочется вернуться домой и ответить вкусных блинчиков!» «Блин, на тебя невозможно положиться!» Вот засада. Надеяться на Толсея просто бессмысленно. Когда настанет время, мне придется сражаться самой. На всякий случай я достала еще один мешочек и наполнила его песком. Когда я попыталась засунуть его в платье, на пол вдруг упал листок бумаги. Свиток призыва героя с именем Сеи. Я взяла его в руки, и мои глаза широко распахнулись. В самом низу свитка неожиданно вспыхнула золотом новая характеристика. Мир С ранга сложности или выше подтверждён. Доступна миссия спасения. Сейчас вы можете призвать Рюджина Сэйю.